Глава 21. Хайфа. «Формирование идентичности всегда требует другого, контура которого зависит от того, как мы осмысляем и переосмысляем его отличие от нас». Эдвард Саид. Есмина особенно любила одну передачу на радио «Голос Израиля». Она называлась «Вы их знаете?» Если в полдень открыть окно, то ее можно было услышать почти из каждой квартиры на улице Яффа. Передача объединяла, вокруг нее собирались, как вокруг костра, и так люди становились сообществом. Правда, в программе было больше вопросов, чем ответов. Рина Бирман, из Люблина, которая сейчас проживает в кибуце Хазарея, ищет свою сестру Тувию Химельфарб, урожденную Бирман. Маша Гранот, урожденный Грановский, родом из Котовицы, проживает в доме иммигрантов в Ранане, ищет свою жену Алису Грановскую, урожденную Добкину из Харькова. Иногда в программе все же были ответы и истории, от которых сердце Есмина билось быстрее. Например, приехавшая в Хайфу в январе 1949 года Ривка Ваксман. шла за покупками по улице Герцля, как вдруг в солдате, выходящем из джипа, узнала своего сына, Хайма Ваксмана. Восемь лет назад война разлучила их, когда ему было всего 14 лет. Вплоть до этого дня она считала, что сына убили нацисты. На следующий день на улице Яффа все пересказывали друг другу эту историю. В булочной у мясника и прямо на тротуаре, где люди усаживались на старых стульях перед домами и часами обсуждали тот спектакль, что разворачивается перед их глазами. Спектакль, в котором и им самим отводилась роль. Ривка и Хаим Ваксман казались то близкими родственниками, то кинозвездами, чьи личные секреты принято обсуждать с безмерным участием, даром, что никто с ними не знаком. Их встреча воплощала заветное желание, которое многие привезли с собой в эту страну, но исполнение которого было даровано лишь очень немногим. Так что встреча других людей — Уже становилось утешение. Ясмина не потеряла родственников в Холокосте, но переживала эти истории так, будто они случались с ее собственной семьей. Когда она рассказывала об этом за ужином, Марис внимательно слушал, но ничего не говорил. Он был, пожалуй, единственным человеком на улице Яффо, кто, радуясь счастью других, не думал при этом о собственных надеждах. Он выбрал себе пристанище, где его никогда не найдут люди, которых он оставил. и не оглядывался назад. В его новом паспорте было написано «Действителен для всех стран, кроме Германии». Дома Ясмина не задавала вопросы про его близких в присутствии Жоэль. А на улице Марис так живо интересовался судьбами соседей, что никому не приходило в голову спросить о его собственной семье. В мире, где все говорили наперебой, он был единственным, кто слушал. Марис существовал для других. Он до такой степени отточил искусство невидимости, что даже во сне больше не говорил по-немецки. Сегодня все любят повторять «будь собой», но в то время Морис выжил лишь потому, что был кем угодно, только не собой. И так вжился в эту роль, что уже не скучал по себе прежнему. Он даже перестал бояться разоблачения, настолько искренне слился со своим новым «я». Единственное, что его тревожило — что женщина, которой он вверил свою судьбу, будет скучать по другому человеку, которого он никогда не сможет ей заменить, как бы ни старался. Они не видели его в течение всей войны. Когда в госпиталь Ясмина доставляли раненых солдат, она боялась и в то же время надеялась, что среди них окажется Виктор. Но все они были незнакомцами. Она могла бы пораспрашивать о нем, но запретила себе это. Она закрыла в своем сердце дверь, чтобы никогда больше не открывать ее, чтобы не утонуть в том, что пряталась за этой дверью. Есмина и сама не понимала своих противоречивых чувств. Когда Виктора объявили мертвым, она уверяла себя, что он жив. Но теперь, когда он оказался жив, она решила, что для нее он мертв. Однако надолго удержаться в этом оказалось для нее невозможно. И однажды она поймала себя на том, что тайком читает списки раненых в других отделениях. Его имени нигде не было. Морис задавался вопросом, скучает ли Ясмина по Виктору, но никогда ее об этом не спрашивал. Слишком много было повседневных забот. Они часами простаивали в очереди за бутылкой молока, а чтобы купить цыпленка, приходилось ждать по несколько дней. Оказавшись перед дилеммой «ограничить массовую иммиграцию либо нормировать продукты питания», Правительство решило ввести продовольственные талоны. 200 граммов моркови за 85 милей в понедельник, яйца в смятку в среду, замороженная треска в четверг. И если повезет, один банан за 120 милей в воскресенье. В булочной был только один стандартный хлеб, черный и круглый, на вкус как картон. Соседи держали на балконе курицу, чтобы обменивать яйца на талоны, на одежду и обувь. Исмина потеряла работу в больнице. Война закончилась, раненые больше не поступали. По улицам слонялись безработные. Все пустовавшие квартиры были уже заняты, и первоначальная солидарность с еврейскими иммигрантами сменилась презрением к новоприбывшим. Слишком много североафриканцев, слишком много иракцев, слишком много преступников. Три самолета в день приземлялись в аэропорту Лот, из которых выходили йеменские семьи. Темные напряженные лица, кричащие дети, чужаки в земле обетованной. Эти люди выглядели совершенно иначе, были одеты иначе, пахли иначе и молились иначе, так что некоторые ашкеназы вовсе и не считали их настоящими евреями. Георро Йосифталь, сотрудник еврейского агентства, ответственность за интеграцию сформулировал так «Израиль хочет иммиграции, но израильтяне не хотят иммигрантов». Виктор появился внезапно. Марис как раз вышел со склада в гавани после обеденного перерыва и увидел Виктора, беззаботно гуляющего по набережной. Словно тот поджидал Мариса. «А Коль Беседер? Все в порядке?» Как будто и не исчезал никуда. Он был в гражданском, похудел, вокруг рта легли жесткие складки, но глаза сверкали озорно, как и прежде. «Виктор, Ави. Все зовут меня Ави. Теперь это официально. А ты хорошо выглядишь. Как дела дома?» «Хорошо». Морис попытался улыбнуться, а главное — понять, чего хочет Виктор. «Вы уже сменили имена?» «Нет. Ее надо назвать Яэль». Он имел в виду Жуэль. Пусть сама решит, когда вырастет. Виктор зажег сигарету. «Хочешь как-нибудь зайти к нам?» — спросил Морис. «Нет». Виктор огляделся. Поодаль, Джеки и его команда разгружали судно из Одессы. «Нравится работа?» — спросил он. «Если хочешь честного ответа, то нет», — сказал Морис. Виктор кивнул. Он и так это знал. Посмотрю, что можно сделать. Вот и все. Они перекинулись еще парой фраз, и Виктор направился к Джеке, который обнял его, как старого друга. Никаких вопросов про Ясмину. Внезапно Марис пожалел, что не спросил, где именно Виктор воевал, что пережил и где живет сейчас. Но, возможно, он и не хотел этого знать. Чем меньше он будет знать, тем меньше ему придется скрывать от Ясмины, потому что он не собирался рассказывать ей об этой встрече. «Это не ложь», — сказал он себе. «Он просто оберегает ее от ненужного волнения». Через неделю Виктор появился снова, так же без предупреждения, как в предыдущий раз. Но на этот раз он прибыл в порт на военном джипе. Он был в форме, глаза закрыты солнцезащитными очками, Резко затормозив, он весело крикнул Марису. «Поехали!» «Куда?» «Залезай!» Когда они выезжали из города, то на мгновение вновь возникло это абсолютно искреннее ощущение, что они друзья. Чувство это было глубже и теплее, чем узы, какие связывают боевых товарищей. Словно они были братьями, хотя у обоих не было братьев. С Виктором все становилось легко, он был как приход весны. Ему всегда был свойственен заразительный оптимизм, к которому сейчас прибавилась самоуверенность победителя. Он доказал свою правоту всем, кто считал его мечтателем. «У меня есть для тебя хорошая работа!» перекричал ветер Виктор. «Где тебе больше не придется таскать ящики?» Джип пересек проспект Кармель и понесся по Явской дороге мимо английского военного кладбища за городом и дальше, дальше. Несколько километров вдоль побережья. Посреди пустыни Виктор свернул на пыльный проселок и затормозил. Перед ним были ворота, охраняемые полицейскими, бесконечный забор с колючей проволокой, а за ним ветхие лачуги, насколько хватало глаз. Бывшие британские казармы Святого Луки государство превратило в лагерь, потому что иммиграционный офис в порту трещал по швам. Теперь в страну въезжало в шесть раз больше евреев, чем при британском мандате. Поселение было огромным и все равно уже не справлялось. Называлось оно Шаар-Ха-Алия, ворота иммиграции. «Это наш остров Эллис. Ты входишь сюда, как еврей диаспоры, а выходишь израильтянином. Мило, да?» — иронично сказал Виктор и выпрыгнул из джипа. «Пойдем, познакомлю тебя с моим другом Деном». Когда Марис увидел нескончаемую толпу людей за оградой, его охватила смесь отвращения и сострадания. Он слишком хорошо знал это. Очереди у бараков с завойлочными одеялами. Мужчины, сидящие на чемоданах, плачущие дети и матери, которые апатично их убаюкивают. Запах пота, болезней и дезинфекции. На лицах страх, возмущение, потерянность. За время пути эти люди растеряли... Все прекрасное, что в них было. «Постой», — сказал Марис. — «что это за работа?» «Они здесь не справляются, им нужно больше сотрудников, регистрация для армии, документы, вся эта волокита. Ну пошли же!» Морис по-прежнему стоял рядом с джипом. «Ты идеально подходишь для этой работы, ты говоришь на немецком, итальянском, английском». «А твои друзья, они знают, кто я?» Они знают, что ты мой друг. Марис почувствовал, как сжался желудок. Боишься заразиться? Не волнуйся, в качестве приветствия у них душ из ДДТ. Виктор усмехнулся. Нет, Марис боялся совсем другого. Люди, с которыми придется работать бок о бок, собаку съели на проверке иммигрантов со всего мира. Они поднаторели не только в выявлении больных, но и тех, кто имеет фальшивые документы. Арабские непрошенные гости, шпионы со всего мира и проныры, выдающие себя за евреев, чтобы спастись от нищеты. В этом лагере он станет работать на тех, кто в любой момент может отобрать у него его собственное существование. Как только они узнают, кто он на самом деле, его посадят на первый же корабль или в тюрьму. Виктор угадал его мысли. даже не думая об этом. У них полно других проблем. Ты видишь эти толпы? Кроме того, ты белый, местный. Морис посмотрела на очередь из марокканских семей перед бараком. Все в длинных одеждах, сандалиях. И никто не знает ни слова на иврите. Две ашкинасские медсестры грубо выкрикивали приказы, которые марокканцы игнорировали. «Похоже на Тунис, правда?» — с насмешкой сказал Виктор. «Сначала мы хотели выбраться из Северной Африки, теперь везем Северную Африку к себе». «Ты говоришь, мы. На кого ты сам сейчас работаешь?» «На кого я работаю? Тебя не должно заботить. Сейчас нам надо найти хорошую работу тебе. И тут для тебя самое безопасное место. Помнишь отель Мажестик? «Ты и твои товарищи собрались вокруг моего пианино, горланят Лили Марлен». А я ваш маленький итальянец Симпатяга. Потому что никто не мог представить, что прямо рядом с вами еврей. Лучше всего прятаться там, где никому не придет в голову искать. В самой сердцевине. Марис ненавидел, когда Виктор напоминал ему о той жизни, которую ему почти удалось забыть. Слушай, Марис, пока я жив, с тобой ничего не случится. У меня протекция, понимаешь, на самом верху. Именно этого я и боюсь, — хотел ответить Марис, Но вместо этого сказал, — Спасибо, Виктор. Я очень признателен тебе. Но бюрократия — это совсем не мое. То есть хочешь опять таскать ящики? Я хочу работать по специальности. «Это единственное, почему я скучаю из моей прежней жизни, понимаешь?» Виктор задумчиво почесал голову. «Ты уверен?» На обратной дороге Марис размышлял, верно ли он поступил, но вслух ничего не сказал. Виктор подвез его почти до двери. Марис предложил ему зайти, но Виктор отговорился какой-то встречей. Поднимаясь по лестнице, Морис решил и на этот раз не говорить ни слова о Викторе. Но когда смена спросила его, где он был, он рассказал про лагерь. Сказал, что поехал туда из любопытства. А потом добавил, и это не было ложью, как сильно это напомнило ему лагерь номер 60, и как это страшно. Спустя годы после Холокоста опять видеть евреев за колючей проволокой. Только охранники теперь тоже евреи. Есмина ответила, что узнала о лагере от бывших коллег по больнице. Все имеющиеся вакцины теперь в первую очередь распределяются в лагерь, так что в больнице их не хватает. «Они ищут медсестер», — сказала Есмина. Марис испугался. Он заранее был против. «Там ужасающая грязь, люди везут болезни со всего мира. Вот почему там колючая проволока и карантин». «Но нам нужны деньги». Тебе больше не нужно работать. Скоро я буду зарабатывать достаточно. За нас двоих. Морис взял ее за руку. И тогда мы сможем завести второго ребенка. Он сказал второго, а не нашего, из уважения к Жуэль. Но по настойчивости и неуверенности в его голосе Есмина почувствовала, как много для него значит собственный ребенок. Она ответила уклончиво, потому что на тот момент еще не приняла никакого решения об их будущем. Она только-только осознала под ногами твердую почву. В ту ночь они любили друг друга. Морис шептал ей на ухо, как сильно он ее любит. Есмина отвечала теми же словами. Хотя, или скорее именно потому, что ощущала тихое отчаяние в его душе. Обнимая и принимая его всем телом, Она чувствовала, что он цепляется за нее, как утопающий за лодку. И это почему-то притило ей, но она не понимала, почему. Через несколько дней, когда морис собирался идти домой, у ворот порта его снова поджидал Виктор. «Пойдем? Покажу тебе кое-что». «Я должен...» «Это совсем небольшой крюк». Виктор весело взял Мариса под локоть, радуясь, как мальчишка, который приготовил другу сюрприз. Они прошли вдоль гавани и свернули на проспект Кармель, где стояли дома с красными черепичными крышами. Здесь когда-то была немецкая колония, основанная швабскими протестантами-темплерами, которые прекрасно ладили со всеми. До тех пор, пока некоторые из них не принялись маршировать по улицам под флагами со свастикой. Британцы депортировали их на кораблях в Австралию, где посадили в лагеря. А дома стояли и поныне. Крепкие, солидные, Красивые, с немецкими надписями над дверями. Улица Яффа пересекала проспект посередине. «Эх, германцы, вы повсюду добрались, так?» Сказал Виктор с ухмылкой. Морис инстинктивно обернулся, испугавшись, что кто-то может услышать. Он разозлился на Виктора. Тот же прекрасно знает, что Морис решил больше не быть немцем и знает, чем он пожертвовал ради этого, причем из-за него, Виктора. Так что мог бы относиться к Марису хоть с минимальным уважением и позволить ему то, что делали все сходившие тут с корабля, примерить новую жизнь, как новое пальто. Как и сам Виктор, решивший отныне быть не Виктором, а Ави. Хотя, возможно, именно тут кроется фундаментальное непонимание между ними. Ведь народ Виктора был почти уничтожен, и память об этом никогда не исчезнет. Они никогда не будут равными, что бы он, Марис не сделал. Не в этой стране. Тут не Америка. «Добро пожаловать в империю доброго господина Бернштейна», сказал Виктор, указывая на разбитую витрину. За стеклом виднелось темное помещение, покинутое и полностью разоренное. Виктор толкнул ногой покосившуюся дверь и вошел, Марис, поколебавшись, последовал за ним. Плиточный пол в грязи, стены черные. Наверное, был пожар. Но копотью не пахло, только плесенью и мышиным пометом. «Как тебе это нравится?» Марис не понимал, к чему он клонит. Виктор отшвырнул ногой пустые бутылки. «Раньше тут была небольшая типография. У Бернштейна прежде была типография в Берлине, но в 38-м твои товарищи ее разгромили». Бирнштейну с женой удалось спастись. Тут им пришлось начинать с нуля. Очевидно, им приглянулся район. Люди говорили по-немецки, повсюду чистота. И какой-то темплер сдал ему в аренду помещение. Нацист? Не все немцы были нацистами. Виктор бросил на Мариса ироничный взгляд, который тот проигнорировал. Он все еще не понимал, зачем Виктор привел его сюда. «Ты же сказал, что хочешь вернуться к прежней профессии?» «Вуаля!» Морис застыл в изумлении. «Мои друзья обрадуются, если тут начнется новая жизнь. Представь, свадебные фотографии, фото на паспорт, да все, что нужно людям. Места достаточно, не так ли?» «Кому принадлежит это помещение?» «Нам!» «Как так?» «Дома теперь принадлежат государству, а государство — это все мы». «Но я знаю ребят, которые этим заведуют». «Но это законно?» — Виктор засмеялся. «Конечно». Мариса осторожно прошел по осколкам в заднее помещение типографии. Там, где когда-то стояли станки, все было разворочено. Дыры в стенах, забитые досками. Что здесь произошло? Он печатал немецких писателей, этот господин Бернштейн. Знаешь Арнольда Цвейга? Нет. Я тоже. В общем, это был немецкий еврей, родом из Силезии, жил на горе Кармель и писал по-немецки. Здесь издавали журнал с его статьями под названием «Ориент». Кое-каким людям это не понравилось, потому что по-немецки, знаешь ли, лучше бы писал на иврите. Так что они... «Взорвали это место. Каким людям?» «Не думай об этом. Тебе подходит?» «Где сейчас Бернштейн?» «Сердечный приступ?» «А его жена?» Виктор пожал плечами. «Либо это место занимаешь ты, либо кто-то другой». Марис чувствовал, как колотится сердце. «В задней части достаточно места для фотолаборатории». А в передней можно устроить студию. Даже я не знаю, что сказать, Виктор. Просто скажи «да». Но я не могу себе позволить оборудование. Мы все достанем. Откуда? Позволь мне побеспокоиться об этом. Мариса переполняли чувства. Он уже все это видел. Где поставит свет, где установит штатив, какие фоновые обои выберет. Это было прекрасно, маленькое, но собственное дело. Внезапно он почувствовал глубокое изнеможение. Захотелось сесть. Он так долго старался убежать от себя, бежал снова и снова, сбрасывая кожу одну за другой, чтобы пропала вся прежняя жизнь, чтобы стать полностью неузнаваемым. А здесь он мог вернуться к изначальному я, истинному, неиспорченному. Каждое утро он будет открывать собственное ателье со своим именем на двери, с клиентами, которые знают его и здороваются с ним, с его собственной печатью на обратной стороне фотоснимков. Фотостудия, Марис Сарфати, улица Яффа, Хайфа, Израиль. «И что я тебе за это должен?» «Ничего. Я не могу это принять». Это самое малое, Марис. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо. Марис пристально смотрел на него: Не дернется ли лицо, не отведет ли глаза что угодно, что подтвердило бы его опасение о нечестности Виктора. Но тот лишь улыбался своей неотразимой уверенной улыбкой, и Марису ничего не оставалось, как пожать протянутую руку. Ему так хотелось. чтобы они снова могли доверять друг другу. Теперь уже нельзя было не рассказать Есмине, И он рассказал в тот же вечер на кухне, когда уложил Жоэль спать. Но не упомянул про первые два визита Виктора, чтобы она не спрашивала, почему он это утаил. Ему казалось, ей лучше знать о том, что Виктор жив, иначе мысли о том, жив он или мертв, будут постоянно преследовать ее, как беспокойный дух. «Он в порядке», — сказал Морис. «Передает тебе привет». Это была ложь, потому что Виктор ни словом не упомянул о ней. Исмина продолжала мыть посуду. «Слив снова засорился», — сказала она, и Морис достал плоскогубцы, чтобы открутить трубу. Вот и все. Никаких вопросов о том, когда он уволится из порта, когда сможет открыть студию, или доволен ли он. Разумеется, у него на лице было написано, как ему хочется разделить с ней эту радость. Но она не собиралась давать ему эту возможность. Уже на следующий день Марис отправился в жилищное ведомство, чтобы оформить ателье в немецкой колонии. Но Есмина находила любые предлоги, чтобы не включать эту точку в свой мир, хотя ателье находилось всего в нескольких минутах ходьбы от дома. Ее логика была невероятно проста — Раз Виктор для нее не существует, значит, ателье тоже не может существовать. Когда Морис сообщил, что подписал договор аренды в присутствии Виктора, она кивнула, но не проявила никакого интереса. Пока Морис проводил все вечера и выходные, ремонтируя будущее фото ателье, она ни разу не заглянула к нему. Когда он сказал, что ему помогает Виктор, она занялась стиркой. Морис уже жалел, что сказал правду. Он понимал. истинную причину этого игнорирования, хотя никогда не заговаривал о ней. То была не обида на Виктора, а ревность к его дружбе с Марисом. Неважно, что связывало двух мужчин, но Есмина считала, что Виктор принадлежит только ей. Марис верил, что все получится. Вдохновленный тем, что у него появился свой маленький островок в «Море неопределенности», Он выгреб горы мусора, застеклил разбитые окна, заложил кирпичом дыры, оштукатурил, покрасил, выложил плиткой пол, нашел мебель на аукционах и возвращался домой только поздно вечером, запыленный, с израненными руками. Русские соседи, пекарь Абель и Джеки из порта помогали ему. Мариса осознавал иронию. Наибольшую поддержку он всегда получал от евреев. Родители Ясмины, прятавшие его от союзников в Пикало-Сицилии, Соседи с улицы Яффу, которые сами мало что имели, но несли ему все, что могли где-то достать. И, конечно, Виктор, который взял его под крыло, защищая от любых ведомств. Марису не нужно было звезд с неба. Все, чего он хотел, это немного нормальности. Возможность начать с того места, где у него отобрали его жизнь, одев в военную форму и отправив на самолете в чужую страну. Благодаря студии он сможет вернуть собственную жизнь. А когда снова станет ее хозяином, думалось ему, он сможет обеспечить семью.